Глава вторая. Опасное задержание в заброшенной ротонде. Маньяк прятался в заброшенной ротонде. Окруженный силами полиции, он метался и, не находя лазейки, рычал и рубил стены топором. Ветхие бревна пошевеливались. Открывая деревянную решетку, сыпалась в траву старая штукатурка. Трое нижних чинов не рисковали сунуться во мрачную зону где кровавый душегуб мог выпрыгнуть из любого темного закутка. Ожидали прибытия начальства, дамы под его чутким руководством произвести задержание. Застучали подковы по настилу моста. Пара гнедых жеребчиков, запряженных в изящный экипаж на резиновом ходу, доставила на остров весьма примечательную пару. Сидящий на облучке крепыш, годов около пятидесяти, в мундире вахмистра бойко правил лошадьми. Пышные пшеничного цвета усы и голубые на выкате глаза свидетельствовали о его южно-русском происхождении, а простительный для возраста жирок не мог скрыть коренную мощь и ловкость членов. Пассажир в форме жандармского ротмистра Не дожидаясь полной остановки экипажа, поднялся и легко соскочил с подножки, придержав рукой плоскую кобуру. Он оказался высок, тонок в талии и широк в плечах. Когда господин пружинистым шагом подошел к крыльцу Ратонды, дорогу ему заступил околоточный надзиратель. Здравия желаю! Ротмистер Анненский! представился приехавший, не надеясь однако, что окажется неопознанным. А Колоточный в самом деле не ожидал приветствовать тут известного всему Петербургу сыщика, которого видал, впрочем, только на иллюстрации газете. Живьем он производил впечатление не столь молодцеватое, но значительно более героическое, нежели мог выразить художник-график. Изящное лицо портил раздавленный крепкими ударами нос. Вмятая переносится, придавала глазам жутковатый стеклистый блеск, особенно когда Аннинский вперивался в кого-нибудь взглядом. Сыщик знал за собой это качество и пользовался им, когда требовалось надавить на подозреваемого, не прибегая к рукоприкладству. Бывая во Франции по долгу службы и для собственного удовольствия, он перенял методы Парижской криминальной полиции. И обучился грязным приемам драки бродяг и моряков Шассона, явившегося из портовых трущоб Марселя и прилипшего к французским жандармам, как грязь прилипает к подошве сапога. На русской земле Александр Павлович Анненский применял весь арсенал гальских уловок, дабы согнуть вы ходеев под железное ермо закона. Повозка накренилась и закачалась на рессорах, когда спрыгнул жандармский кучер. Вах, мистер Кочубей! представил его Аннинский околоточному, мы проведем задержание, а вы отгоняете зевак, и мне зачем лицезреть раскольника раньше, чем это будет необходимо. Слушаюсь! Околоточный взял под козырек и умелся выполнять приказание. Аннинский окинул взглядом ротонду. Это была закрытая петербургская беседка, надежно заграждающая глухими стенами от промозглого злого ветра, в которой так славно пить чай под весенним ливнем в затяжные летние дожди и не менее приятно осенью, укрываясь от штормовых шквалов, наполненных ледяной водой залива. Выращенные на унылых чухонских землях поколениями русских умельцев, Беседка прежде скрашивала своим владельцам исполненное милого очарования малоснежное петербургское лето, но теперь сделалась последним пристанищем исчадия ада. «Обойдемся без стрельбы, Платон!» — как старому приятелю тихо сказал знаменитый сыщик, называя вахмистра по имени с французским прононсом. «Раскольник нам должен многое рассказать». Постараемся не увечить его до начала допроса. Кочубей повертел головой, оттянул пальцем тесный воротник мундира, зарезь на ротонду и прикидывая шансы. Щеки и толстая шея покраснели от напряжения разума. — Сейчас я его плетью по уху стебну, — Лисандр Палч, — тепловато пробасил лахмистер. врежу он из копыт долой мужицкая порода. Вдали от посторонних они вели разговор не как начальник и подчиненный, а как господин и слуга. Анненский прислушался к шуму, издаваемому маньяком. «У него топор. Я отвлеку внимание, а ты бей. Свалим и сразу фиксируем руку с оружием. Взял браслеты. А то ж хлопнул по карману Кочубей. Да я с нурком его. С нурком с норовести». «Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей», — сказал Анинский, снял фуражку, бросил в нее перчатки и небрежно протянул вахместру. «Так точно, главное, чтоб мышей ловила». Кочубей поместил фуражку на облучок, пристроил рядом свою. Так они и ездили по миру, хозяин и денщик, представленный дядькой с молодых ногтей. Маньяк в ротонде заругался особенно черной бранью и хряснул топором в стену, чего беседка содрогнулась до основания. Сухой стук, сыплющийся в траву штукатурки и шелест смиренной травы были ему ответом. «Пошли!» Аннинский встряхнул плечами, передвинул назад кобуру с браунингом, чтобы не мешало в физических упражнениях на ловкость и гибкость туловища. «Пора!» Взять своими руками душегуба, много лет наводившего страх на петербуржцев, было для Александра Павловича делом чести. Реноме знаменитого сыщика требовало поддержки подвигам. Коля не сумел изловить Раскольника силой мысли в начале его кровавой карьеры, пока маньяка не прославили газеты и не заронили зерна сомнения во всемогущество державы у столичного обывателя, и алчущих любого повода к тому антивластных смутьянов. Ныне же прекратить череду похожих друг на друга убийств стало делом государственной важности. В середине сентября государю-императору должен был прибыть с важным визитом британский посланник. К этому времени было крайне желательно ликвидировать в Санкт-Петербурге нежелательный элемент. И к расследованию подключился особый отдел департамента полиции. Жандармы остановились у двери ротонды. Полицейские наблюдали с любопытством. Не каждый день увидишь работу живой легенды, о которой любят рассказывать в околотке на долгих ночных дежурствах. «Раскольник, сдавайся!» – звучно приказал Анинский. «Ты сохранишь свою жизнь и проведешь ее на каторге среди жуликов и воров». Если сейчас же выйдешь с пустыми руками. Маньяк затихарился. «Даю время подумать. Каторга не смерть. Решайся, раскольник. Тебе некуда бежать». Сыщик замолчал и ждал примерно минуту, не утруждаясь сверяться с часами. В ротонде повисла тишина, только что поскрипывала. «Должно быть, злодей действительно думал. Все!» Объявил Анинский, когда время истекло. Время истекло. Твоя песенка спета. Выходи. Не выйду, ответил маньяк. Тогда пожалеешь. О каторге придется только мечтать. Я не пойду на каторгу, зарычал душегуб. Без рук, без ног, с отбитыми почками и порванным ливером тебя даже в тюрьму не возьмут, предупредил Анинский, не снисходя до спасительной лжи. Ты будешь умирать в гное и боли, вдыхая смрад за стенков, из которых никогда не выйдешь. Полицейские содрогнулись. А колоточный надзиратель подумал, что даже байки в участке о многом не договаривают, и оценил здравомыслие приказы не допускать посторонних. Если мы зайдем, ты никогда не увидишь солнечного света, продолжил Анинский. Сдавайся сейчас! Хрена вам! Зарычал преступник. Ротмистер пожал плечами, сорвался с места, а колоточный не успел заметить, как и когда, и ударил сапогом в дверь. Хряснуло, возле петель забелели свежие трещины, дверь повисла на филенках и медленно отворилась наружу. Жандармы бесстрашно нырнули в темноту. Окошки под куполом ротонды пропускали совсем немного света. Полумрак, в котором прятался безумец, служил убежищем ему. Однако Кочубей видел в темноте как кошка. Его глаза чутко улавливали все корпускулы, витающие в эфире и становящиеся достоянием зрительных органов вахмистра. Он узрил мужика в армике под поясанным вервием с ситским прямым топором, казавшимся в его руке целой алебардой. Аннинский влетел, как на крыльях. Мужик ринулся на него, взмахнул оружием. Аннинский отпрянул и одновременно пнул мужика рантом сапога по голени. Маньяк заревел. Перекошенный мокрый рот кривился в мясном зарубе. Нозри раздулись, крылья носа дрожали, предчувствуя запах крови. Хромая, он пустился в догон за сыщиком. Ротмистер уворачивался и, оказавшись в опасной близости, залепил мужику оглушительную пощечину. Злодей на секунду ослеп. В тот же миг усиленная свинцом плетка стегнула по затылку. На грани беспамятства маньяк описал смертоносную дугу, схватившись за длинное топорище обеими руками. Но Кочубей держался на расстоянии. Старый вахмистер с казачьей сноровкой влепил плетью маньяку в лоб. а Оглушительно бахнул выстрел. Ратонду заволокло дымом. Мужик упал. «Я ненарочно», — оправдывался полицейский, — «держал его на мушке, абы что, когда он вахмистра зарубил». «Не зарубил», — Анненский скрипнул зубами. Тогда и стрельнул, упавшим голосом докончил полицейский. Что бы он и вас!» «Виноват, ваше благородие! Темно было, не разглядел! Балван. Когда преступника вытащили из ротонды, он слабо хрипел и мотал головой. Пуля из четырех и двух линейного смит застряла у него в хребте, лишив рук и ног, как и было обещано Анинским. Впрочем, Продолжил сыщик и посмотрел в глаза полицейскому с тем страшным блеском, от которого обделывались гастролирующие в Санкт-Петербурге гамбургские воры и варшавские медвежатники, а нижний чин полиции только слегка струхнул. «Благодарю за службу!» «Вы не нарушили моего распоряжения и не вмешиваться, потому что такого приказа я не отдавал, а проявили заботу о начальстве и показали себя метким стрелком». Ваши заслуги будут указаны в рапорте. Оправляя мундир, Анинский вернулся к экипажу. Надел поданную кочубеем фуражку. Оформляйте задержание своими силами. Распорядился он, натягивая перчатки, а околоточный кивнул, внимая. Вы сами нашли преступника, сами его стряножили. Он все всецело ваш. Везите хотя бы теперь и в больницу, он все равно не жилец. Оформлять как раскольника? Установите личность. Это не раскольник. Это подражатель.